За массивным письменным столом сидел очень бледный человек с короткой монгольской бородкой. Увидев гостя, он медленно встал, то ли нехотя, то ли от того, что каждое движение давалось ему с некоторым трудом. Он был одет в темно-серый полотняный костюм, белая рубашка с отложным воротником, резко контрастировала с черным галстуком, слегка съехавшим на бок. — Вы в самом деле, доктор? — спросил он на английском, не слишком хорошем по произношению — и внимательно посмотрел посетителю в глаза. — Да, но Тирель, — ответил по-русски молодой человек, потому что за три месяца, проведенных в России, успел выучить целых два слова, которые дались ему не совсем легко — «да» и «нет». — Хм... — задумчиво пробормотал хозяин кабинета. — И кого же вы успели вылечить? — Никого, — сказал доктор на английском. — Лечу не я. А моя спиртовая настойка, выполненная по весьма оригинальной рецептуре. А вы что, бальный? Ленин не ответил, он бегло подал американцу руку и широким жестом пригласил присесть в глубокое кожаное кресло. Рука его была влажноватая и мягкой. Молодой человек присел, как будто провалился в чёрную дыру. Старик не был высокого роста, но тут сделался великаном, так что доктор даже не доставал ему до паха. Спиртовая настойка, хмм, Но ведь в Америке сухой закон. Поинтересовался Ильич бесцветным ровным голосом, присыпая лёгким песочком глубокую и опасную яму. И здесь, в голове доктора Хаммера, всплыло странное, подслушанное на улице слово амба пропал. Вошь мирового пролетариата расколол его с первой попытки, даже не молотком. не специальными щипчиками для орехов, а голой влажной рукой проникнув в ноу-хау, в святая святых прежней коммерческой жизни. Сухой закон, определённо спору нет, подтвердил молодой человек, приняв мгновенное решение идти на пролом. И это очень прискорбно. Именно из-за сухого закона в Америке и не происходит пока социалистической революции, которая давно назрела. Но ведь в России не так, верно? Хм. Ильич потёр задумчиво подбородок. Хм. Можно ли вас понять, что революция произошла у нас от того, что мы испоили русский народ? Можно, ответил молодой человек. Но я так не думаю. А что вы думаете? спросил Ленин, уточняя позицию гостя. Я вообще не привык думать. Я коммунист по своим убеждениям и думать мне не обязательно. А что думаете вы? У меня с головой что-то, ответил Владимир Ильич, уходя от ответа. Бессонница и временами сильные боли, это поправимо. Наша настойка делает чудеса. Мы, в общем, голову мы изменим, а за остальное я не ручаюсь. Во время этого короткого разговора молодой человек сидел в кресле, ни жив ни мёртв. Со стариком, который годился ему в отцы, он разговаривал столь вольно, что его давно уже должны были вытолкнуть в шею. Однако Ленин почему-то медлил. Он стоял над столом, заваленным книгами и газетами, упершись в крае руками, и в большой голове его ворочалась неизвестная ему самому мысль. Газеты были в основном иностранные, по большей части немецкие, и на этом основании молодой человек сделал вывод, что хозяина кабинета почти не интересует советская пресса. Книги также лежали везде: на ковре, на подоконнике, в углах и на шкафу. Только на потолке их не наблюдалось, потому что закон всемирного тяготения не был пока отменён советской властью. В кадки стояла пыльная зелёная пальма. Рядом с островным календарём чернела бронзовая пресс-папье, изображавшая голову сеттера. Набравшись наглости, доктор Хаммер схватил наугат одну из книг и открыл титульную страницу. Это были половые извращения и эксцессы, том второй. Ленин Тем временем пришёл к какому-то определённому решению. Накрутив вертушку, он сказал по-русски в трубку: "Голубушка, соедините меня с Львовым Давидовичем". Некоторое время трубка молчала, транслируя лишь помехи и трески на линии. Потом явскино раздался короткий выстрел в троски на проводе. "Суха ответили в трубку: "Лев Давидович, я хочу посоветоваться с вами по одному архиважному вопросу. Вы во что стреляете?" трубка некоторое время молчала. Прошу говорить по существу, Владимир Ильич. Ещё более холодно заметил Лев Давидович, что-то пережёвывая и по-видимому прикрывая микрофон рукой. Может быть, мне позвонить чуточку позже? Позже я буду ещё более занят, сказал Троцкий, и в голосе его зазвенела холодная сталь. Что вам нужно? Ну вы уже проживали? Проживал, и слушай вас внимательно. У меня в кабинете Сидит один свободный до развязности американец. И что дальше? спросила трубка. Я хочу узнать ваше мнение об Америке. В каком смысле? Ну, это свободная страна. А почему вы об этом спрашиваете именно меня? с раздражением заметил Лев Давидович. У меня что, других дел нет, чем отвечать на подобные вопросы? Потому что вы жили в Америке, а я нет, смиренно выдохнул Ленин. мерское полицейское государство, объяснил Троцкий. Америка не актуальна, её скоро не будет. Хм, пробормотал Ленин, бросая тревожные взгляды на своего посетителя, который слегка заскучал, потому что не понимал существа разговора на неизвестном ему языке. Что же с ней случится с этой Америкой? Может, её смоют волны мировых океанов? Там будет социалистическая революция, сказал Троцкий голосом школьного учителя. который объясняет двоичнику элементарный вопрос. И они все перебегут к нам. Хм-хм. Вы думаете, там такой сильный пролетариат? А разве у нас такой сильный пролетариат, чтобы совершить то, что мы совершили? Здесь Лев Давидович слегка сорвался на фальцет. Не думаю, пролетариат у нас глупый, неразвитый, осторожно объяснил Ленин, стараясь не выходить из себя. Он неокуратен, ленив, продажен. Он не видит дальше своего носа. «Именно. А все состоялось именно потому, что у нас есть вожди, — нехотя сказал Троцкий, — такие, как вы, Владимир Ильич, — добавил он уже совершенно упавшим голосом. Но это свободная страна. Да вы что, сбежать туда хотите?» Опять потерял терпение Лев Давидович. «Свободой там и не пахнет. Они даже лишили свой пролетариат возможности выпить рюмку после окончания трудового дня». а мы разрешили, что из этого следует? А вывод тот, что более свободной страны, чем сегодняшняя Россия, не было и быть не может во всей мировой истории. Но ведь американцы весьма деловиты. Продолжал пытать трубку Владимир Ильич. Деловиты как муравьи. Это не русский байбакт трутин, читающий граф А Толстого и рассуждающий о рисовых котлетках, не русская проститутка, раздвигающая ноги перед тем, кто её пожалеет и погладит по головке. Согласитесь, — Владимир Ильич, у меня очень мало времени, — окончательно потерял терпение Лев Давидович. — Если вы хотите, чтобы мы все стали американцами, я сделаю это, лично для вас, но не тяните душу, не могу я больше с вами говорить. Отдайте неразрешимое распоряжение, и мы будем работать над его окончательным разрешением. — А чем вы заняты? — У меня второй завтрак, — нехотя признался Троцкий. — Извините, Лев Давидович, я позвоню позже, приятного аппетита. В голове Ленина сразу же пронеслась картина, как молодой секретарь Троцкого в кожаной тужурке открывает бутылку шампанского в кабинете Наркомата обороны, пробка бьет в потолок, и из горлышка хлещет зловонная кислая жижа, которую Владимир Ильич не переносил еще с университетских времен. Когда стреляли в Петрограде в октябре 1917-го, то издалека казалось, что матросы открывают бутылки в винных погребах Зимнего дворца. Потом это случилось на самом деле, и многих участников штурма пришлось расстрелять. Оправдывало ли что, что казнимые стояли под дулами винтовок совершенно пьяными и ничего не понимали? Мы их аннулировали, пробормотал Ленин задумчиво по-английски, смотря на раскрытый том сексуальных извращений и эксцессов. Доктор Хаммер вздрогнул. Реплика вождя мирового пролетариата заставляла задуматься. О Лене ходило множество слухов, но все они были не слишком кровожадного характера. Борис Рейнштейн, который провожал молодого человека до кабинета Ильича, рассказал о предводителе кронштадтских матросов Дыбенко. Тот яростно влюбился в некую Калантай, феминистку и революционерку в интимных вопросах. Увёз её в Ялту, чтобы вместе изучать второй том Капитала. Братишки-матросы, оставшись без своего предводителя, сильно заскучали до анархических настроений. Троцкий негодовал и поставил на политбюро вопрос о немедленном расстреле Дебенко и всей прочей порнографической сволочи, как он выразился. Однако Ильич, взяв слово, сказал: "Нет, расстрел будет для Дебенко и Калантаи слишком мягкой мерой. Нужно приговорить их обоих к тому, чтобы в течение ближайших 5 лет они оставались верными друг другу". Все рассмеялись, и вопрос был закрыт. несмотря на то, что Троцкий в знак протеста положил свой партийный билет на стол. Но через час, когда обсуждали вопрос о ТИФе, опять засунул билет в карман кожаной куртки и сделал вид, что слегка помягчал к окружающим. Однако сейчас доктор Хаммер струхнул. Вождь говорил о загадочном аннулировании, и молодой человек принял это на свой счет. «Россия и Америка дополняют друг друга, как муж и жена». сказал посетитель выпрямно от того, что страх скрутил его солнечное сплетение до размеров молекулы. У вас есть полезные ископаемые и дешёвая рабочая сила. У нас технология и организация производства. Что ещё нужно для успеха? Я знаю, что вы мечтаете о концессии. Вам приглянулись асбестовые рудники, пробормотал Ленин, проявляя свидомлённость, но ведь асбест это ещё не всё. Что вам нужно кроме него? Ничего. Я хочу дать России всё, на что способен, а сбест это только начало. Я молодой человек запнулся, и взгляд его упал на карандаш, лежащий на столе. Я я построю вам карандашную фабрику. Ленин с любопытством посмотрел на него. Ему показалось, что перед ним сидит жулик, разыгрывающий бизнесмена. Но с этого жулика в условиях экономической блокады было что взять. Карандаши это архиважно, согласился Ильич. НЭП скоро раскрутит нашу экономику, и карандаши нам понадобится невероятно много хороших и быстрых карандашей. Импровизации удалась, и Архимедов рычаг был найден. Через пробитую стену недоверия молодой человек увидал глаза старика. Они начали светиться нездешней космической добротой. Правильно ли я понимаю, что НЭП это частичная реставрация капитализма? — осторожно спросил доктор Хаммер. — Не реставрация, а построение. Настоящего капитализма у нас никогда не было, признался Ленин себе под нос, рассматривая страницу немецкой газеты. Доктор Хаммер не понял, шутит ли он или говорит серьезно. Молодой бизнесмен ехал в страну победившего коммунизма, а она на его глазах вдруг вывернулась наизнанку, и вождь пролетариата вдруг оказался вождем на рождающейся буржуазии. Было отчего пошатнуться умом. Ему даже показалось, что перед ним стоит Гудвин из страны Ос, играющий чуждую для него роль и тщательно скрывающий лицо перед своими же товарищами. Могу ли я понимать вас так, что американскому капиталу в России будут оказаны преференции? осторожно спросил гость. Можете, ответил Ленин. Рабочих накормите? Накормим, опрометчиво пообещал доктор Хаммер. Пороходы с зерном уже в пути. Больницы построите? сделаем. А что потом? А потом потом мы заложим американские города, которые будут лучше ваших, произнёс Ленин странным глухим голосом, как будто говорил через ремоту. Лет через 10-15 они уже появятся. В них вырастет культурный, образованный пролетариат, который, окрепнув, возьмёт управление государством в свои руки. И государства больше не будет, потому что государством станут сами люди. Ничего больше не будет, ничего не останется. Голос его стал тихим и еле слышным. Значит, свобода через капитализм? решил уточнить доктор Хаммер. Свобода через суровую диктатуру это диалектика. Эх, да вы всё равно ничего не поймёте, махнул рукой Ильич, произнеся последнюю фразу по-русски. Он как будто скинул с себя минутную слабость и попытался снова стать энергичным, бодрым и злым. Молодой человек кивнул на всякий случай, хотя прекрасно знал, что никакой пролетариат в его Америке не был допущен к государственному управлению, и в ближайшие 100 лет ему это не светило. Почему через НЭП возникнет какая-то особая самоорганизация, превышающая американскую, это оставалось великой тайной пролетарского старика. А какая вам вообще от нас польза? вдруг спросил Ленин. Вы что, хотите сделать на Асбесте миллионы? — Как пойдет дело, не знаю, — ушел от ответа Хаммер. — И на карандашах больших денег не сделаешь. Тогда что же? — Что вы хотите у нас хапнуть? — поинтересовался Ильич запросто, как будто сидел с бизнесменом за одним столиком в каком-нибудь Тюрихе или Женеве. — Я вообще-то поклонник антиквариата, — тихо и с усилием сказал доктор Хаммер, но дальше продолжать не стал. В его голове сидела несколько лет странная мысль, похожая на манию. Появилась она после того, как в одной из американских газет он увидел фотографию проломленной стены Зимнего дворца. Подпись под фотографией гласила, что это след от ядра крейсера Аврора, расстрелявшего Эрмитаж прямой наводкой. Ниже была помещена заметка, в которой говорилось о тотальном разграблении музейных коллекций городской беднотой, проникшей через этот разлом. Сейчас, конечно, через четыре года после судьбоносных событий о подобном обогащении посредством штурма не могло быть и речи, хотя в Эрмитаже, наверное, сохранились вещи, не имевшие исторической ценности, но которые можно было пустить в дело, например, старые ковровые дорожки. Кому они были нужны, кроме моли? Можно их вывезти в США, и сшить, положим, домашнюю обувь, царские тапочки от доктора Хаммера. Звучит? Не просто звучит, а это хит сезона. Так что же насчёт антиквариата? продолжал пытать Ленин. Нет. Антиквариат мне не нужен, с усилием пробормотал молодой человек, потому что врал, и язык его поворачивался с трудом. Я не могу отбирать у русского пролетариата культурные ценности. А вот, например, иконы, он запнулся. Иконы? с весёлым удивлением переспросил Ильич. Без окладов одни деревяшки, просительно выдохнул доктор Хаммер. Они весьма интересны, интересны с этнографической точки зрения. Нелепые картинки деревенских богамазов, не получивших специального академического образования, интересны? Очень явственно, почти по слогам оследилась увожь. Да, они мне нравятся, выдавил из себя молодой человек. Сейчас я напишу записку, пробормотал Ильич, подавляя в себе приступ хохота. Он взбодрился. Слабость и потливость, которые мучили его уже несколько дней, неожиданно прошли. Он понял, что перед ним сидит сибирский валенок, пусть и американского производства. В обсместе гость кое-что понимает, но вживую песни, конечно, не в зуп ногой. И даже не скрывает своей серости, своего полного незнания искусства как такового. Пойдёте к товарищу Горбунову, И он вам отсыплет сколько захотите, сказал Ленин, но только без окладов. Аклады пошли на помощь голодающим. Да, спасибо, оклады мне не нужны, согласился доктор Хаммер, принимая записку. Он был на седьмом небе от счастья. Когда составите контракт на концессию с нашими юристами, мы сразу же одобрим его в Совете народных комиссаров. Вы будете первым из зарубежных капиталистов, кто будет работать на нас. Поздравляю. Всё происходило с катастрофической быстротой. Однако, услышав слово контракт, молодой человек затуманился, и затмение ума, произошедшее с ним, не ускользнуло от внимания Ленина. Бюрократия, весело осведомился Ленин, называя предмет, который напугал наивного американца. Вы боитесь наших кувшинных рыл, которые будут ставить палки в колёса? Боюсь, признался доктор Хаммер, и я боюсь, согласился с ним Ленин. но мы их обыграем. Я к вам приставлю чекистов». И он энергично рубанул ладонью пустой воздух. «Чекистов?» — повторил доктор Хаммер, не веря своим ушам. «Именно. С ними дело пойдет веселее. Один будет связан с рабочей крестьянской инспекцией, а другой напрямую, с всероссийской чрезвычайкой. Всего два человека, но отборных, отборных двое. Сами же мне потом спасибо скажете. Двое. Очень мало. С пользой для дела». Голос его стал глух. Вслед за короткой вспышкой энергии и веселья последовало другое. Водород вдруг вышел из воздушного шара, и весь экипаж начал падать на землю с катастрофической быстротой. — О деталях не беспокойтесь. Я обо всем позабочусь. Идите. На лбу его выступил пот. Ленин вложил в руку молодого человека кусочек картона, и тот вышел из кабинета в частичной прострации. — Какие чекисты! — подумал он. — Зачем мне чекисты? Чтобы меня расстрелять? Он разжал ладонь. В ней оказалась скромная визитка с выдавленной надписью, сделанной мелким, невыразительным шрифтом: Владимир Ильич Ульянов, Ленин, председатель совнаркома РСФСР. Приёмная Ильича показалась ему мрачной. Модапалам на окнах почему-то напомнил склеп. Горбуня Гляссер смотрела на него с ужделением. Всё окончилось не совсем так, как он задумал. Ленин же тем временем накрутил вертушку и сказал в трубку слабым голосом смертельно уставшего человека: "Девушка, соедините меня с Феликсом Эдмунчем".